Разведка На рассвете Кау-Рук с группой летчиков отправился на разведку. Они спокойно прошли мимо дозорных, которые все были из минвитов и, не дремля, стояли на своих постах. Летчики по духу были ближе штурману из всех военных, вот если бы еще их эскадрилью не возглавлял Монсо, верный подданный генерала. захватив с собою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 Заметались полчища летучих мышей. Рамирейцев поразили размеры дворца, высота комнат, колоссальные залы. Пожалуй, только рискни, поселись на несколько дней, эдак, сам не заметишь, как уж государь, — продолжали шутить летчики. Много интересного нашлось в помещениях замка. Минвиты увидели шкафы высотой с пятиэтажный дом, в них кастрюли и миски,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 минвитты быстро потеряли к ним интерес рассматривая комнаты мебель всякую домашнюю утварь кау рук удивлялся неужели на белоре живут такие гиганты он даже попробовал усесться в кресло гури капа арзаки встав на плечи друг другу образовали живую лестницу по которой штурман и забрался в кресло рядом с твердой как камень спинкой и кресло, Он почувствовал себя так же неуютно, как по соседству с огромным каменным изваянием какого-нибудь животного. Таких изваяний на рамерии было много, то сохранились следы древней культуры арзаков. — Подумать только, — сказал штурман, глядевшим на него летчиком, — если даже некоторые земляне обладают таким гигантским ростом, что свободно умещаются в этом кресле,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 Отряд летчиков-разведчиков отправился дальше. Находясь под впечатлением увиденного, они приуныли. Вновь они пришли в хорошее расположение духа, когда из сумрачного леса вышли на чудесную поляну, потом еще на одну и еще. Кругом расстилались зеленые лужайки с россыпями крупных розовых, белых и голубых цветов, вроде крупных колокольчиков.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 Возвещая рассвет, Они смотрели на людей так, Будто все понимают. Если бы Менвиты умели разгадывать, Их изумлению не было бы границ, Потому что попугаи Действительно разговаривали. Просыпайтесь, просыпайтесь, Как прекрасно утро, Говорили одни. Что я вижу? Что за люди? Недумевали другие. В прозрачных ручьях носились стайки быстрых серебристых рыб. Если бы вся Белиора такая же, как мы увидели, она прекрасно. Восторгались инопланетяне.